Глава 13 Оглушительно шипя тормозами, поезд подземки резко остановился перед платформой, заставив качнуться всю массу пассажиров в вагонах. Двери открылись, и раздраженные люди, приговаривая нелестные пожелания в адрес системы управления, стали заполнять перрон. Кэш и Эрвель пошли в полупустой вагон, и Джим сразу же плюхнулся на свободное место, а Лу осторожно присел рядом с ним. Со вчерашнего вечера он с Кэшем почти не разговаривал, выдерживая горькую обиду и с удовольствием отравляя ею собственное существование. Все попытки Джима к примирению Лу отвергал, оставаясь холодно-вежливым. В конце концов Кэш придумал хитрый ход и применил его, едва поезд набрал скорость в туннеле. «Хочешь – верь, хочешь – не верь, но вчера все началось из-за тебя», произнес Джим негромко и замолчал, ожидая реакции друга. Эрваль пытался держаться, но через три секунды сломался и спросил. «Что это значит из-за меня?» «Ну, понимаешь, Абигайл пришла отдать мне 50 кредитов, потом слово застлало, и мы разговаривались, и тут она. Возьми да и скажи, что ты ей в последнее время все больше нравишься». это да будь то врать то, мы с ней и не видимся совсем». «А вот, то-то и оно, что не видитесь, разрядки-то нет». Вот она и начала перебирать в голове все твои «охи» да «ахи» по ней, ну и, наверное, от этого родилось ответное чувство. «Да разве ж такое может быть?» – осторожно спросил Эрвель. «Может или не может, но это совершившийся факт». «И после этого вы с ней решили заняться сексом», – громко произнес Эрвель, глядывая на сидевшую напротив немолодую даму. Ошеломленная женщина подобрала губы, втянула щеки и, выпучив глаза, вцепилась в массивную ручку зонта. «Ты же знаешь, что за человек это, Абигайл?» – вполголоса продолжил Кэш. «Она жаждала свидания с тобой, но прекрасно понимала, что ты ее отвергнешь». «Я-то отвергну!» – Лу подскочил с места, но Джим схватил его за руку. «Не нужно этих представлений на людях, Лу. Да слушай до конца». Эрвиль послушно сел. Находившиеся рядом с ним люди опасливо потеснились. «Ну так вот, она понимала, что ты ее отвергнешь. И тогда ее воспаленный разум подсказал единственно верное решение». «Какое?» – дернулся Эрвиль. «Она сказала, что я должен на время стать тобой, понимаешь?» «Нет», – честно признался Эрвиль. Он попал под влияние захватывающего рассказа Джима и его недоверие постепенно рассеивалось. Впрочем, тот и сам упивался собственной ложью, развивая ее в диктуемых интуиций направлениях. Ну, в общем, она потребовала, чтобы я делал с ней это. Это? Да, и представляла, будто это делаешь ты, а не я. Кэш молчал ожидая реакции Эрвеля, но тот не поранил ни слова, пораженный масштабностью замысла. Вагон в очередной раз остановился, поменял пассажиров на свежих и покатился дальше. Кэш бросил взгляд на табло маршрутизатора и отметил, что через две остановки им выходить. А Эрвий продолжал молчать, и было неясно, то ли он окончательно возненавидел Кэша, то ли наоборот, целиком принял его рассказ. Наконец он медленно повернулся к Джиму, и в глазах его горел лихорадочный огонь нездорового интереса. «Ну и как это было, Джим?» «О, Кэш!» – от неожиданности смешался. «О, это же было великолепно!» «Нет, я имею в виду, каково было чувствовать это, как я! Не как ты, а как я! Понимаешь?» «Конечно, Джим! Я и говорю великолепно! У меня все не так! У меня все далеко не так!» «А что?» – сказала Абигайл. Лицо Эрвела раскраснилось, и Кэш начал опасаться, что у него жар «Она сказала...» Джим замер. Интуиция и вдохновение покинули его одновременно. «Она...» «Она была в полном ауте и не могла сказать ни слова, но я понял, что со мной у нее так никогда не получалось». Понимая, что нужно заканчивать, Кэш вздохнул и подвел итог. «Вот что было Лу на самом деле». Поезд зашипел тормозами и остановился. Кэш поднялся и потянул за собой Эрвеля. «Ты чего?» — недоуменно спросил тот. — Так э, мы приехали, Лу. Станция — восточный порт.